Часть третья. Что такое нейромудрость? Айзек Азимов утверждал, что цивилизация, производящая много знаний и пренебрегающая мудростью, обречена на саморазрушение. Его мысль продолжил Арнольд Тойнби и процитировал Ибн Халдуна «Цивилизации не убивают, они кончают самоубийством». Совсем неплохо, что мы хотим более эффективно использовать мозг, но следует ли при этом забывать о разумности? Как весьма наглядно продемонстрировал XX век, хороший профессионал может быть негуманным мерзавцем, можно даже заниматься научными исследованиями, исключив мудрость и даже презирая ее. Моя отправная точка зрения в том, что человек – более великое явление, чем все его создания – больницы, университеты, армии или государство. Это для меня аксиома. Он не должен им подчиняться. Еще ни разу в жизни университет или государство не сотворили человека, а ему по силам создать и государство, и университет. Я не претендую на истину в последней инстанции. Я хочу предложить читателям просто задать себе те нестандартные вопросы, которые помогут определить влияние шаблонного мышления. Вот эти вопросы. Кто кому услужит? Кто против кого? Кто ради кого умирает? Задав себе эти вопросы, надеюсь, вы задумаетесь, что же такое нейромудрость. Глава первая. Моя история. «Человечество плетет паутину, в которой само же и вязнет. Хаким Санай Газневи». Примечание. Персидский суфийский поэт XI века. Примечание переводчика. Конец примечания. «Нейронауки пронизывают все вокруг». В 2003 году я поступил в университет париж сакле Примечание расположен в городе Орсе, в 20 километрах от Парижа. Примечание редакции, конец примечания. В то время он еще назывался Париж-Юг. Именно здесь я познакомился с профессором Эрве Даниэлем, который и передал мне страсть к изучению нейронов и глиальных клеток. Тогда же меня глубоко заинтересовали работы Франциска Варелы. Вместе со своим наставником Умберто Матураной он смог превратить биологию в раздел математики, где фраза «допустим, что живое существо порядка n» не выглядит дикостью, и меня всегда это зачаровывало. Какое-то время спустя я уехал на пригородной электричке из Арсе в высшую нормальную школу возле Пантеона. Здесь случилось открытие. Закаченные в меня знания не эргономичны. Меня это не обрадовало, и я на собственном опыте ощутил, что развитие личности не является приоритетом нашего высшего образования, и даже самые блестящие умы, как маленькие дети, верят, что страдания — это заслуга». В 2006 году я ушел из высшей нормальной школы для продолжения изучения нейронаук в Кембридже, где на меня произвел большое впечатление очень эргономичный, замечательный кампус. Я попал из ада в рай. Моя стажировка сначала проходила на факультете экспериментальной психологии под руководством Брайана Мура и Брайана Гласберга. Мне предложили изучать психоакустику, то есть восприятие звуков нашим мозгом. Особенно была интересна проблема обходных путей модальности ощущений или возможность скорее слышать треугольники, чем их видеть». В 2009 году моим руководителем стала Лорен Тайлер, с которой мы получили интересные результаты в ходе магнитоэнцефалографических исследований, что натолкнуло меня на мысль заняться нейроэргономикой в литературе, прежде всего в поэзии. Пытаясь поскорее избавиться от наследия французского высшего образования, я решил продолжить образование в Стэнфорде, но вскоре вернулся в высшую нормальную школу, где оазисом в пустыне для меня стали работы Станисласа Деана из «Колледж де Франс», посвященный глобальному рабочему пространству нашего сознания. Депрессия пробудила мой интерес к нейроэргономике как способу превращать свинец жизни в золото. В Арсе я заинтересовался компьютерными играми и их влиянием на обучение. Игры стали моей специализацией по окончании высшей нормальной школы. Тему диссертации я хотел выбрать сам и самостоятельно написать ее от А до Я, не допуская даже мысли, что мне навяжут команду руководителей. Мне не хотелось быть для них дешевой рабочей силой и принимать как должное этот подневольный труд. Из-за этого непослушания мне отказали в финансировании. Я сполна насладился шаткостью своего положения, которое одними воспринималось как крах всех надежд, а другими и мной самим, как интересный жизненный урок. Потом появилось решение пройти высшую военную подготовку во французских ВМС. Я стал офицером штаба, униформа, армейская семья, стабильное место взамен бытовой и интеллектуальной неустроенности. Здесь состоялось знакомство с капитаном третьего ранга из семьи Онаре де Эстиен де Орва, который однажды на холме Мон Валерьен описал Париж как «большую дробилку». Я думаю, что именно это выражение внушило мне страсть к гуманизму в понимании нейронауки. Никакая другая формула не могла с такой убедительностью и в столь сжатой форме описать современного человека. «Плоть от плоти города, плоть от плоти экономики». Он постоянно пребывает в тревоге, потому что не понимает смысла своего существования, и его еще и обвиняют в желании распорядиться своей психической жизнью и судьбой и наказывают, когда он не соответствует интерьеру своей тюрьмы. Позднее я узнал, что этим выражением мы обязаны английскому писателю и приверженцу суфизма Дэвиду Герберту Лоуренсу. «Я был очарован стратегией и геополитикой. Мне настолько нравилось обучение, что я чуть было не остановился на военной карьере. Но наука притягивала меня еще больше. Как сказал мой брат по несчастью, Сидрик Соль, «Когда занимаешься исследованиями, все время ходишь по Луне. Ты пытаешься проникнуть туда, куда до тебя никто и носа не смел сунуть, а остальное всего лишь слова». Моя первая диссертация была посвящена геополитике знаний, то есть ноополитике, ее роли на просторах Великого Шелкового Пути и эронологии «Наука о мире без войн». Написать эту диссертацию меня побудили работы Вареллы, в частности его идея, что конфликты – это вирусы человечества. Психолог Уильям Джеймс говорил о существовании морального эквивалента войны. В университете Страсбурга я защищал свою вторую диссертацию, которая касалась суфийского влияния на западную литературу от Томаса Эллиота до исследователя суфизма Ричарда Фрэнсиса Бёртона. В этой балладе о сознании между Востоком и Западом мной было использовано главное понятие нейронаук – «Коннектом» или «Совокупность нервных связей». Я предложил перенести идею «коннектома» в литературу, выдвинув предположение, что тексты Востока будут в метафорическом смысле нашим правым полушарием, а западная литература будет левым. Причем особенно меня интересовало мозолистое тело, этот пучок волокон, объединяющий оба полушария. Когда в результате случайного объединения различных знаний происходит открытие, а это чаще всего происходит внезапно, Мы называем это серендипностью, интуитивной прозорливостью. Как сказал один исследователь, сбор сведений осуществляется ради их столкновения. И действительно, зачем копить знания, если впоследствии их не сталкивать? Кстати, французский писатель и дипломат Ален Перефит утверждает, что один из главных недостатков французов как раз и заключается в отсутствии у них «серендипности». Меня зачаровал процесс соударения нейронауки и литературы. Именно потому, что нейронаука вездесуща. Коррекция когнитивных искажений. Надо знать, как работают нейроны. За каждым историческим забытием, за каждой пощечиной и за каждым поцелуем, за каждой сюитой или войной, за каждым убийством и погребением, за каждой карточной игрой, за амбициями Александра Македонского, за колебаниями Наполеона, за изысканностью рассуждений сунь Цзы и красками Тинторетта, за пророческими просветлениями и горстью зерен пшеницы стоит работа нейронов. Но чтобы знания передавались от мозга к мозгу, их вкус должен нас восхищать и удивлять. Все ингредиенты у нас под рукой, и мы нуждаемся только в умении так приготовить блюдо, чтобы его аромат дразнил и привлекал наш интеллект. Каждая книга обладает своим ароматом, который часто передается посредством молвы. Искусство правильно приправлять знания кажется мне настолько важным, что я посвятил этой теме одну из своих докторских диссертаций – Как лучше передавать знания, как лучше их подать на таких площадках, как «Всемирная паутина». Я не претендую на звание великого шеф-повара в гастрономии знаний и даже не пытаюсь сравнивать себя с гениальным Михаилом Лоннеем, который на своем канале Микмас на YouTube подает вкуснейшие блюда, предварительно опробованные и одобренные его учениками. Эта исследовательская работа позволила мне приоткрыть головокружительную идею, что мы некорректно используем мозг. Я понял, что методы производства, распространения, потребления и усваивания знаний должны быть в корне пересмотрены. Ведь не случайно мозг так извилист. Не страдаем ли мы искривлением умственной осанки? Ответ этот вопрос пугает, но это путь к освобождению. «Да, у нас буквально километры таких искривлений, причем это скорее правило, чем исключение». Эти умственные искривления напоминают мне положение тела при подготовке к сражению или работе, во время терпеливого ожидания и так далее Они определяют потенциальные движения и какой инструмент потребуется Мы исследуем психический мир способом, который также обуславливается умственной позой Существуют мысли и решения, которые мы можем себе запретить, как древние греки когда-то запретили иррациональные числа Мозг в процессе своей деятельности может выбирать диаметрально противоположные направления в зависимости от того, как он себя ощущает. Можно изменить мир, всего лишь поменяв свою умственную осанку. Когда я писал эту книгу, мне было сложно сосредоточиться, потому что меня отвлекали другие мысли, другие побуждения, навеянные прошлым опытом и будущими разработками». Мне казалось, что настоящие утекают у меня между пальцев. Мне мешали проблемы с умственной осанкой. Количество мыслей, которые мне удалось вложить в эту книгу, очень невелико, но я уверен, однажды наступит день, когда психические технологии позволят мне манипулировать гораздо большим их количеством. Многие думают, что мнемотехника – это какие-то допотопные методики, но на самом деле нет ничего более актуального, потому что психические технологии важнее всего». Читая этот текст, вы тоже будете ощущать беспокойство. Стремясь к достижению прозрачной субъективности, вы обнаруживаете, что ваш мозг автоматически припишет мне определенные намерения. Неважно, являются ли они проявлением тщеславия, политических убеждений или чего-то другого, Автоматическое определение намерений само по себе неплохо, но когда оно держит тебя в своей власти, это становится душевным заболеванием. Говоря другими словами, оно является отражением мозга за работой прямо здесь, а не в идеальной лаборатории. Проблема современного состояния наших наук, все еще несовершенных, хрупких и ограниченных, заключается в том, что чем более естественна ситуация, тем менее она поддается эксперименту и тем сложнее сделать какие-либо выводы. Нейроэргономика призывает нас к неконтролируемому наблюдению собственной психической жизни и собственной индивидуальности. Наша наука характеризуется несовершенством и скудностью, и современные нейронауки не являются в этом смысле исключением, тем более, что они делают только свои первые шаги. Они еще не дали объяснения даже такому простому явлению, как сон. Совершенно неизвестно, удастся ли понять, как функционирует мозг в этом состоянии. «Чтобы мы не открыли, как бы далеко ни продвинулись, уровня знаний нейронауки всегда будет недостаточно, чтобы опровергнуть известный афоризм. Я знаю, что я ничего не знаю». Докторант в отчаянии «В общей сложности я защитил три диссертации в трех разных университетах и всюду поражался степени умственной кастрации, которой подвергаются аспиранты». Идет ли речь о Китае, Соединенных Штатах, о Франции, или Италии, Великобритании, или разных африканских странах. Нигде мне не довелось увидеть цветущего и жизнерадостного докторанта. Защита диссертации – это не закономерное завершение труда, а обыкновенное издевательство, которое академики держат под контролем. Сегодня во всех странах положение докторантов настолько убого, что специалист по нейроэргономике Хорхе Чем высмеял его в комиксах PHD Comics. Нет более ясного показателя отсутствия эргономичности, чем плохое самочувствие. Разумеется, существуют не такие уж опасные психические позы, которые ограничивают наши достижения, креативность, память, пластичность, психики или оригинальность, но те, что погружают нас в беспросветную тоску, по определению не могут быть эргономичными. Если столько аспирантов, несчастный мозг у них исковеркан, то этому должна быть причина». Дело в том, что молодой исследователь поступает в академическую дробильную машину не только ради науки. Он обуреваем мечтами, стремлениями, амбициями. У него уже сложилась модель человеческих отношений. Он жаждет творчества и обладает гораздо большим свободом мыслием, чем при завершении своей диссертации. Слишком часто его просят избавиться от этого, чтобы превратиться в зомби-пожирателя данных. Этот отказ от священного человеческого начала, от надежды, стремления означает отчаяние, заточение и дегуманизацию. Все соискатели, которых я знал, прошли через эти страдания. Это страдания рабочего, человека инструмента, белого или синего воротничка, страдания пролетариата или по выражению Франка Берарди, когнитариата. Они не имеют доступа к средствам производства, в частности к финансированию, и вынуждены продавать свой мозг, как продают руки, или как проститутка продает свое тело. Жесткое столкновение мечты о революционных изменениях в науке, о смене парадигм, об эскизах в стиле Леонардо и прорывах в духе Эйнштейна с ханжеской рутиной «Рецензирование назначений на должности и распределение финансирования» с приспособленчеством, подавлением интуиции, самого замысла, наброской или идеи, все это и есть причина тяжелого положения докторантов. Когда же поймут, что человеческое существо гораздо важнее терабайтов данных? Между прочим, данных сегодня хватает сбытком. избытком. Сегодня FAT, GAS, BAM, акроним. Для запоминания, Facebook, Apple, Twitter, Google, Amazon, Samsung, Baidu, Alibaba, Microsoft за час обрабатывают столько данных, сколько весь научный мир за 10 лет. Нам не хватает осознания, понятий, идей, мечты, смысла жизни, недоступных машинам. Именно этого нас хотят лишить. С получением и обработкой данных компьютеры отлично справляются и в одиночестве. Часто у меня возникает впечатление, что соискатели лучше вообще не приходить в сознание, а насчет мечты вопрос уже решен. Человечество держится на одном человеке, который страдает, но все еще борется и стремится к цели – прекращению всех страданий».